Экипажи были обещаны. Мэг и мама были готовы принимать гостей. Бэт была в состоянии помогать Ханне за кулисами. Джо обещала быть настолько приветливой и дружелюбной, насколько возможно с ее рассеянностью, мигренью и решительным неодобрением всех и вся. И устало одеваясь, Эмми подбадривала себя предвкушением счастливого момента, когда, благополучно завершив планч, она, наконец, уедет с подругами на целый день, чтобы получать творческое удовольствие, ибо Шерри Бум и развалины моста были самыми сильными сторонами ее плана. Затем наступили часы ожидания, в течение которых она переходила из гостиной на крыльцо, в то время как общественное мнение менялось, как флюгер. Сильный ливень в 11 часов, очевидно, погасил энтузиазм юных леди, которые должны были приехать в 12, потому что никто так и не приехал. А в два часа истомленное семейство село за стол под палящими лучами солнца, чтобы съесть скоропортящиеся праздничные кушания, чтобы они не пропали. «Насчет сегодняшней погоды можно не сомневаться. Они обязательно приедут, так что мы должны поторопиться и быть готовыми к их визиту», сказала Эми, когда солнце разбудило ее на следующее утро. Она говорила бодрым голосом, но в глубине души сожалела, что разрешила девушкам приехать во вторник, потому что ее интерес к этой затее угасал с той же скоростью, как ее торт терял свежесть. «Я не смог раздобыть омаров, так что сегодня вам придется обойтись без салата», сказал мистер Марч, войдя через полчаса в дом с выражением тихого отчаяния на лице. «Тогда заменим их курицей». Жесткое мясо не повлияет на вкус салата, посоветовала миссис Марч. Ханна на минуту оставила курицу на кухонном столе, и котята добрались до нее. Я очень сожалею, Эми, добавила Бет, которая все еще была покровительницей кошек. Тогда Амар просто необходим, потому что одного языка недостаточно, решительно заявила Эми. Может, я слетаю в город и потребую, чтобы мне его продали? Спросила Джос с великодушием мученицы. Ты же вернешься домой, держа его под мышкой без всякой обертки. Просто мне назло, я сама поеду, ответила Эми, которая уже начала терять терпение. Накинув плотную вуаль и вооружившись изящной дорожной корзинкой, она удалилась, надеясь, что утренняя свежесть успокоит ее смятенные чувства и подготовит к напряженному дню. Не без некоторой задержки, но предмет ее вожделения был добыт, как и бутылочка с соусом, чтобы предотвратить дальнейшую потерю времени на его приготовление дома. И она поехала обратно, вполне довольная своей предусмотрительностью. Поскольку в Омнибусе был еще только один пассажир, сонная пожилая дама, Эми сунула в карман свою вуаль и коротала скучную дорогу, пытаясь сообразить, куда же делись все ее деньги. Она была так занята своей картой расходов, исписанной упрямыми цифрами, что не заметила нового пассажира, который вскочил в экипаж на ходу, пока мужской голос не произнес. «Доброе утро, мисс Марч!» И, подняв глаза, она увидела одного из самых элегантных друзей Лори по колледжу. Горячо надеясь, что он выйдет раньше ее, Эми не обращала никакого внимания на корзину у своих ног, и про себя, поздравив себя с тем, что на ней новое дорожное платье, ответила на приветствие молодого человека с присущей ей учтивостью и оживленностью. Они разговорились, так как Эми вскоре избавилась от причины своего беспокойства, узнав, что джентльмен выйдет первым. И она как раз что-то говорила в особо возвышенной манере, когда старая леди поднялась с места. Ковыляя к выходу, Она споткнулась, опрокинула корзинку, и, о ужас, Амар во всем своем до неприличия, крупном размере и великолепии предстал великородному взору Тюдора. «Клянусь Юпитером, она забыла здесь свой обед!» — воскликнул ничего не подозревающий юноша, тростью заталкивая алое чудовище на место и готовясь подать корзину выходившей старой леди. «Пожалуйста, не надо! Это... это мое!» пробормотала Эмми, лицо которой стало почти таким же красным, как ее добыча. «О, в самом деле, прошу прощения, он необыкновенно хорош, не правда ли?» сказал Тюдор с большим присутствием духа и выражая сдержанный интерес, что делало честь его воспитанию. Эми быстро взяла себя в руки, смело поставила корзину на сиденье и со смехом спросила, «А вам не хотелось бы...» отведать салатов, которые мы собираемся его добавить, и повидаться с очаровательными юными леди, которые будут его есть. Вот это было настоящее проявление чувства такта, ибо она затронула две главные мужские слабости. Амара мгновенно окружила Риол приятных воспоминаний, и любопытство, вызванное упоминанием очаровательных юных леди, отвлекло молодого человека от случившегося только что забавного происшествия. «Наверное, он потом будет смеяться и шутить над этим с Лори, но я об этом не узнаю, что меня очень утешает», подумала Эмми, когда Тюдор раскланился и вышел. Она не стала упоминать об этой встрече дома, хотя обнаружила, что из-за падения корзинки ее новое платье сильно пострадало от разводов соуса, появившихся на подоле ее платья. Занявшись приготовлениями, которые теперь казались еще более утомительными, чем прежде, и в двенадцать часов все было готово. Чувствуя, что соседи интересуются ее передвижениями, она желала стереть воспоминания о вчерашнем провале грандиозным успехом сегодняшнего дня. Поэтому заказала Шерри Бум и уехала в город встречать и сопровождать гостей на банкет. «Слышится шум колес. Они едут. Пожалуй, выйду на крыльцо, чтобы их встретить. Это будет выглядеть гостеприимно, а я хочу, чтобы бедняжка хорошо провела время после всех этих хлопот», — сказала миссис Марч, выполняя сказанное. Но одного взгляда на улицу было достаточно, чтобы она отступила назад с неописуемым выражением лица, так как, совершенно затерявшись в большом экипаже, Внутри сидели только Эми и еще одна молодая леди. Беги, Бет, и помоги Ханне убрать со стола половину приборов. Было бы слишком нелепо выставить обед на двенадцать персон всего лишь перед одной гостьей, воскликнула Джо, в спешке спускаясь на нижний этаж, слишком взволнованная, даже чтобы остановиться и рассмеяться над сложившейся ситуацией. Вошла Эми, совершенно спокойная и восхитительно радушная к единственной девушке, которая сдержала свое обещание. Остальные члены семьи, будучи людьми артистичными, тоже хорошо отыграли свои роли. И мисс Эллиот нашла их весьма веселой компанией, так как никто из них не был в состоянии полностью сдержать охватившее всех веселье. Когда переделанный для одной гости обед ко всеобщей радости был съеден, Состоялось посещение студии и сада, а также воодушевленное обсуждение искусства, после чего Эмми заказала двухместную коляску, а не элегантный шеребум, Бум, увы, и спокойно возила подругу по окрестностям до заката, пока вечеринка не закончилась. Когда она вошла в дом, выглядя очень усталой, но, как всегда, невозмутимой, она заметила, что все следы неудачного праздника исчезли, за исключением подозрительной морщинки в уголках рта Джо. «Погода сегодня была чудесной, вполне подходящая для поездки, дорогая», сказала мама тактично, словно приехали все двенадцать приглашенных гостей. «Мисс вот очень милая девушка и, кажется, осталась довольна», заметила Бет с необычайной теплотой. «Не могла бы ты со мной поделиться своим тортом? Мне он действительно понадобится». «У меня так много гостей, а сама я не сумею приготовить такой вкусный торт, как у тебя», — серьезно сказала Мэг. «Возьми его целиком. Я здесь единственная, кто любит сладкое, и он заплесневеет раньше, чем я успею с ним справиться», — ответила Эмми, со вздохом подумав о том, какую щедрую сумму она потратила ради такого финала. «Жаль, Лори здесь нет, он бы нам помог». Начала была Джо, когда они во второй раз за два дня приступили к поеданию мороженого и салата. Предостерегающий взгляд матери остановил дальнейшие высказывания, и вся семья ела в героическом молчании, пока мистер Марч деликатно не заметил. Салат был одним из любимых блюд у древних и Эвелин. Тут общий взрыв хохота прервал историю салатов к великому удивлению ученого-джентльмена. «Сложи все в корзинку и отправь хюмелем. Немцы любят такую стряпню. Меня уже тошнит от одного вида всего этого. И вы не обязаны умирать от обжорства, только потому что я была такой дурой!» — воскликнула Эми, вытирая слезы. Я думала, что умру, когда увидела, как вы, две девочки, с грохотом катитесь в этом, как бишь его, наподобие двух маленьких зернышек в огромной ореховой скорлупе. А мама-то ожидала встретить целую толпу. — вздохнула Джо, изрядно устав от смеха. «Мне очень жаль, дорогая, что ты разочарована, но мы сделали все возможное, чтобы ты осталась довольна», сказала миссис Марчтоном, полным материнского сочувствия. «Я довольна. Я выполнила задуманное, и не виновата, что все пошло не так. Эта мысль меня утешает», — сказала Эмми с легкой дрожью в голосе. «Я очень благодарна вам всем за помощь. И еще больше буду благодарна, если вы не будете упоминать об этом хотя бы месяц». В течение нескольких месяцев никто и не упоминал об этом случае. Но слово «творческий праздник» всегда вызывало всеобщую улыбку. А подарком Лори на день рождения Эми был крошечный коралловый брелок в виде Амара для цепочки ее карманных часов. Глава четвертая. Уроки литературы Фортуна внезапно улыбнулась Джо и бросила на ее пути счастливые Пенни. Не то чтобы это было золотое Пенни, но я сомневаюсь, что даже полмиллиона долларов принесли бы ей больше настоящего счастья, чем та скромная сумма, которая досталась ей литературным трудом. Каждые несколько недель она запиралась в своей комнате Надевала костюм для бумага и падала в водоворот, как она выражалась, когда писала свой роман, вкладывая в него все сердце и душу, потому что не могла успокоиться, пока не допишет его. Ее костюм для бумага состоял из черного шерстяного передника, о которой она могла вытирать перо, когда захочет, и украшенной забавным красным бантом шапочки из того же материала под которой она убирала волосы, когда палубы были расчищены, и она готова была пуститься в плавание. Эта шапочка служила маяком для любопытных глаз членов ее семьи, которые в эти периоды держались от писательницы подальше, лишь изредка просовывая головы к ней в комнату, чтобы с интересом спросить, «Ну как, Джо, гений разгорелся?» Они даже не всегда решались задавать этот вопрос лишь наблюдая за положением шапочки и делая соответствующие выводы. Если этот выразительный предмет одежды был низко надвинут на лоб, это говорило о том, что идет процесс тяжелой работы. В волнительные моменты он был резко сдвинут на бок, а когда отчаяние переполняло автора, она решительно срывала шапочку и швыряла ее на пол. В такие моменты незваный гость молча удалялся, и только тогда, когда красный бантик вновь задорно возвышался над челом гения, можно было осмелиться обратиться к Джо. Она ни в коем случае не считала себя гениальной, но когда ее обуревал писательский порыв, она полностью и самозабвенно отдавалась ему и вела счастливую жизнь, забывая о потребностях, заботах или плохой погоде, спокойно и благополучно пребывая в своем воображаемом мире полным друзей, почти как настоящих, которые были дороги ей не меньше, чем живые люди. Сон покидал ее, еда оставалась нетронутой, день и ночь были слишком коротки, чтобы можно было успеть насладиться счастьем, которое переполняло ее только в такие моменты и делало эти часы достойными того, чтобы жить, даже если они не приносили никаких иных плодов. Божественное вдохновение обычно длилось неделю или две, а затем она выходила из своего водоворота голодная, сонная, сердитая или угрюмая. Она как раз приходила в себя после одного из таких приступов, когда ее уговорили сопроводить мисс Крокер на лекцию, и в обмен на свою добродетель она была вознаграждена новой идеей. Это была лекция открытого курса о египетских пирамидах, И Джо весьма удивил выбор подобной темы для такой аудитории. Но она согласилась допустить, что, возможно, будет побеждено какое-то великое социальное зло или какая-то великая потребность будет удовлетворена, если раскрыть славу фараонов перед публикой, занятой мыслями о ценах на уголь и муку и посвящавшей своей жизни попыткам решить более сложные вопросы, чем загадка сфинкса. Они пришли на лекцию раньше времени и пока мисс Крокер вязала пятку чулка, Джо развлекалась, разглядывая лица людей, сидевших с ними на одной скамье. Слева от нее расположились две матроны с массивными лбами и соответствующими шляпками, обсуждавшие права женщин и плетение кружев. Чуть дальше сидела пара скромных влюбленных, бесхитростно державшихся за руки, мрачная старая дева, поедавшая мятные леденцы из бумажного пакетика, и пожилой джентльмен, решивший вздремнуть перед лекцией под желтым носовым платком. Единственным соседом справа от нее был парень прилежного вида, поглощенный чтением газеты. Это была иллюстрированная газета, и Джо рассматривала ближайшую к ней иллюстрацию, от нечего делать, задаваясь вопросом, какое случайное стечение обстоятельств могло свести вместе ради мелодраматической картинки индейца в полном боевом облачении, падающего в пропасть с волком, вцепившимся ему в горло, двух разъяренных молодых джентльменов с неестественно маленькими ногами и выпученными глазами, которые кололи друг друга ножами, и женщину с растрепанными волосами и широко раскрытым ртом, спасающуюся бегством на заднем плане изображения. Прервав чтение, чтобы перевернуть страницу, Парень заметил, что Джо смотрит на него и с мальчишеским добродушием предложил половину своей газеты, спросив прямо «Хотите почитать? Сюжет отличный». Джо с улыбкой приняла предложение, потому что так и не переросла своя симпатия к молодым парням и вскоре оказалась вовлеченной в традиционный лабиринт любви, тайн и убийств, поскольку история, принадлежала к тому роду развлекательной литературы в которой разыгрываются страсти и когда у автора не хватает изобретательности грандиозная катастрофа очищает сцену от одной половины персоны драматис примечание с латинского действующих лиц оставляя вторую половину ликовать по поводу гибели первой великолепно да спросил паренек когда она пробежала глазами последний абзац своей части истории «Я думаю, мы с вами могли бы написать рассказ не хуже этого, если бы попытались». Снова повернулась к молодому человеку Джо, умиляясь его восхищению этим литературным мусором. «Я бы считал себя счастливчиком, если мог бы так писать. Говорят, она неплохо зарабатывает на таких историях». И он указал на имя автора. Миссис С. Л. Под заголовком рассказа. Примечание. «Нордбери. Отсылка Кэмми, Дороти, Элизи, Невит Сауртворд, 1812-1899. Самой читаемой американской писательницей XIX века». «Вы ее знаете?» — спросила Джосс внезапно возникшим интересом. «Нет, но я читал все ее произведения и знаю одного парня, который работает в конторе, где печатается эта газета» вы сказали она неплохо зарабатывает на подобных историях и джо с большим уважением посмотрела на взволнованную группу людей на иллюстрации и густую россыпь восклицательных знаков которые украшали страницу и еще бы она точно знает что нравится людям и ей хорошо платят за то что она пишет но тут началась лекция хотя джо почти ничего не слышала из нее потому что пока профессор Сенс разглагольствовал о Берцоне, Скарабеи Скоробее и иероглифах, она тайком переписала адрес редакции и смело решила поучаствовать в конкурсе на сенсационный рассказ за приз в 100 долларов, о котором было объявлено в одном из разделов газеты. Примечание. Бельцони. Джованни Батиста Бельцони. 1778-1823. Итальянский путешественник и авантюрист увлекающейся культурой древнего Египта и впервые систематически описавшие ее памятники. К тому времени, как лекция закончилась и публика проснулась, Джо сколотила себе неплохое состояние, уже не первое построенное на бумаге, и уже была глубоко погружена в сочинение своего рассказа и не могла решить, должна ли дуэль состояться до побега или после убийства. Дома она ничего не рассказала о своей затее. Но на следующий день приступила к работе, вызвав большую обеспокоенность матери, которая всегда выглядела немного озабоченной, когда гений разгорался. Джо никогда раньше не пыталась писать в таком стиле, довольствуясь вполне невинными любовными рассказами для распростертого орла. Теперь ей пригодились ее опыт и беспорядочное чтение, давшее ей некоторое представление о том, что именно создает драматический эффект и снабдившие ее сюжетом нужным стилем языка и костюмами. Ее рассказ был полон безрассудства и отчаяния, насколько позволяло ее ограниченное знакомство с этими душевными волнениями, и, избрав местом действия Лиссабон, она закончила свое произведение «Землетрясением», в качестве поражающей воображения и вполне подходящей развязки. Примечание. Землетрясение 1 ноября 1755 года, землетрясение, сменившееся цунами и пожарами, практически стерло Лиссабон с лица земли. Рукопись была тайно отправлена в редакцию и сопровождалась запиской, скромно сообщавшей, что если рассказ не получит премии, на которую автор вряд ли осмеливался рассчитывать, Джо будет очень рада получить любую сумму, которой мог быть достоин ее рассказ. Шесть недель — долгий срок для ожидающего и еще более долгий срок для девушки, которая вынуждена хранить секрет. Но Джо справлялась с тем и с другим, и едва она начала терять всякую надежду когда-либо снова увидеть свою рукопись, как пришло письмо, от которого у нее перехватило дух потому что, когда она открыла конверт, ей на колени упал чек на 100 долларов. С минуту она смотрела на него, как на змею, потом прочитала письмо и заплакала. Если бы доброжелательный джентльмен, написавший эту любезную записку, мог знать, какое безмерное счастье он принес ближнему, я думаю, он посвятил бы свои часы досуга, если бы они у него были. Только этому занятию, потому что для Джо Это письмо обладало большей ценностью, чем деньги, ведь оно обнадеживало, и после многих лет усилий было так приятно обнаружить, что она хоть чему-то научилась, пусть даже только умению писать сенсационные рассказы. Редко можно увидеть более гордую молодую женщину, чем она, когда, взяв себя в руки, Джо взбудоражила всю семью, представ перед всеми с письмом в одной руке и чеком в другой, и объявив, что она выиграла приз. Конечно, после этого было большое торжество, и когда эта история появилась в газете, все прочитали и похвалили ее, хотя потом отец сказал, что язык хорош, любовная линия оригинальная и душевно, а трагедия довольно увлекательна. Но, покачав головой, он добавил со свойственной ему непрактичностью. «Ты вполне можешь написать что-нибудь получше, Джо». «Стремись к самому высокому и не думай о деньгах». «А я считаю, что деньги — лучшая часть всего этого. Что ты будешь делать с таким богатством?» — спросила Эмми, благоговейно глядя на волшебный листок бумаги. «Отправлю Бет с мамой на море на месяц или два», — не задумываясь, ответила Джо. После долгих обсуждений они все-таки отправились к морю, и хотя Бет вернулась домой не такой пухлой и румяной, как хотелось бы, ей стало гораздо лучше, а миссис Марч заявила, что чувствует себя на 10 лет моложе. Так что Джо была довольна вложением своих призовых денег и принялась за работу с приподнятым настроением, стремясь заработать побольше таких восхитительных чеков. В тот год она заработала несколько таких чеков и начала чувствовать, что обладает значительной властью в семье, потому что волшебство пера превратило ее чепуху в благо для всей семьи. Дочь герцога оплатила счет мясника, призрачная рука расстелила новый ковер, а проклятие Ковентри оказалось благословением для семейства Марч, обеспечив его бакалейными продуктами и платьями. Богатство, безусловно, самая желанная вещь, но и бедность имеет свою солнечную сторону. И одно из приятных свойств невзгод — это подлинное удовлетворение, которое может доставить усердная работа ума или рук, и именно нужда вселяет вдохновение, которому мы обязаны половиной мудрых, прекрасных и полезных мирских благ. Джона наслаждалась вкусом этого удовлетворения и перестала завидовать более богатым девушкам, находя большое утешение в том, что она может обеспечить свои потребности и не должна просить ни у кого ни гроша. Ее рассказы не привлекли большого внимания публики, но своего читателя они нашли, и, воодушевленная этим, она решила сделать еще один смелый шаг к славе и богатству. Переписав свой роман в четвертый раз, прочитав его всем своим близким друзьям и предложив его со страхом и трепетом трем издателям, Она, наконец, сбыла его с рук с условием, что сократит его на треть и уберет все те части, которыми особенно восхищались. «Теперь я должна либо отправить его обратно в свою жестяную жаровню, чтобы он там заплесневел, либо мне придется самой оплатить печать, либо нарезать его на мелкие кусочки, приспособив к требованиям покупателей, и получить за него столько, сколько смогу. Слава! Это очень хорошо!» «Но наличные деньги мне больше пригодятся, поэтому я хочу узнать ваше мнение по этому важному вопросу», сказала Джо, созвав семейный совет. «Не порти свою книгу, девочка моя. В ней заложено больше, чем ты осознаешь, и идея хорошо продумана. Пусть он полежит и дозреет». Таков был совет ее отца. И он сам делал то, что проповедовал, терпеливо ожидая 30 лет, пока созреют плоды его собственных трудов и не спешил пожинать их даже сейчас, когда они стали сладкими и сочными. «Мне кажется, Джой извлечет больше пользы, если примет участие в испытании, чем если будет ждать», — сказала миссис Марч. «Критика — лучшая проверка такой работы, потому что она покажет ей как неожиданные достоинства, так и недостатки, и поможет ей в следующий раз написать что-то получше. Мы слишком пристрастны» но похвала и порицание со стороны могут оказаться полезными даже если она получит не так много денег да сказала джон нахмурив брови в том-то и дело я так долго возилась с этим романом что действительно не знаю хорош он плох или посредственен мне очень поможет если спокойные беспристрастные люди взглянут на него и скажут мне что они о нем думают «Ты все испортишь, если сделаешь то, что сказал издатель, потому что самое интересное в романе — это мысли, а не действия персонажей. И все запутается, если ты не будешь давать объяснений по ходу дела», — сказала Мэг, которая твердо верила, что эта книга была самым замечательным романом, когда-либо написанным. Но мистер Аллен пишет. «Опустите объяснения, сделайте их краткими и драматичными», «Пусть персонажи сами расскажут историю», — перебила Джо, обращаясь к записке издателя. «Делай, как он говорит. Он знает, что можно продать, а мы — нет. Сделай хорошую популярную книгу, и получишь столько денег, сколько возможно. Мало-помалу, когда у тебя будет имя, ты сможешь позволить себе отступать от темы и включить в свои романы философов и метафизиков», — сказала Эми, которая придерживалась сугубо практического взгляда на дело. «Ну, — сказала Джо со смехом, — если мои герои — философы и метафизики, то это не моя вина, потому что я ничего не знаю о таких вещах, кроме того, что иногда слышу от отца. Если некоторые из мудрых идей вплетаются в мой роман, тем лучше для меня. Ну, Бет, а ты что скажешь?» Мне бы так хотелось, чтобы его напечатали поскорее. Вот и все, что сказала Бет и улыбнулась. Однако на последнем слове Она невольно сделала особый акцент, а задумчивый взгляд ее глаз, которые никогда не теряли своего по-детски искреннего выражения, заставил Джона минуту похолодеть от ощущения надвигающейся беды и решить поскорее пуститься в свое рискованное предприятие. Итак, со спартанской решительностью юная писательница положила своего первенца на стол и скромсала его так безжалостно, как какая-нибудь людоедка. В надежде всем угодить, она следовала каждому совету, и как старик и осел в басне, в итоге так и не смогла угодить никому. Примечание. Басня «Отец, сын и осел», приписываемая Изопу. Ее отцу нравилась метафизическая струя, которая неожиданно для самого автора проникла в роман, так что этой струе было позволено остаться хотя у Джо имелись сомнения на этот счет. Ее мать считала описания слишком подробными, поэтому они были удалены, как и многие связующие звенья в романе. Мэг хвалила драматические сцены, поэтому Джо еще больше сгустила краски, чтобы угодить ей. А Эми, в свою очередь, возражала против комедии, и с самыми лучшими намерениями Джо убрала веселые сцены, которые вносили разнообразие в мрачную тональность повествования. Затем, чтобы довершить разрушение, она сократила роман на треть и доверчиво отправила бедный коротенький роман, как ощипанную малиновку, в большой неспокойный мир, чтобы попытать свою судьбу. Что ж, роман напечатали, и Джо получила за него 300 долларов, а также множество похвал и упреков, и того и другого намного больше, чем она ожидала что повергло ее в некоторое замешательство, и ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после этого. «Вы говорили, мама, что критика будет мне полезна, но чем она может помочь, если все настолько противоречиво, что я не могу понять, написала ли я многообещающую книгу или нарушила все десять заповедей?» — воскликнула бедная Джо, перебирая ворох рецензий, чтение которых наполняло ее то гордостью и радостью, то гневом и ужасом. Вот один критик пишет. «Изумительная книга, которая полна правды, красоты и искренности». «Все в ней свежо, безупречно и высоконравственно», продолжала озадаченная писательница. А второй пишет так. «Теоретическая база книги слабая, роман полон порочных фантазий, спиритуалистических идей и неестественных персонажей. Но ведь у меня не было никакой теоретической базы. Я не верю в спиритуализм, и брала своих персонажей из жизни. Я не понимаю, как этот критик может оказаться прав». Третий отмечает, «Это один из лучших американских романов, выходивших в течение многих лет. Я же знаю, что это не так». А следующий утверждает, что, хотя роман оригинальный и написан очень убедительно и проникновенно, эта книга опасна. Но она не такая. Одни высмеивают роман, другие превозносят его достоинства. И почти все настаивают на том, что у меня была глубокая теория, которую я хотела изложить, хотя я написала роман только ради собственного удовольствия и денег. Жаль, что не напечатала его целиком, или лучше вообще не отдавала бы в печать, потому что я терпеть не могу, когда обо мне судят превратно. Ее семья и друзья великодушно подбадривали и поддерживали ее. И все же... Это было непростое время для чувствительной жизнерадостной Джо, желавшей сделать как лучше и, по всей видимости, добившейся обратного результата. Но это пошло ей на пользу, потому что те, чье мнение имело реальную ценность, дали ей критику, что служит лучшим уроком для автора. И когда минуло чувство обиды, она могла посмеяться над своей бедной книжечкой, но все еще верила в нее, чувствуя себя мудрее и сильнее после перенесенных ударов. «Это меня не убьет, ведь я не гениально, как Китс!» Примечание. Джон Китс, 1795-1821. Английский поэт-романтик. Твердо сказала она. «И в конце концов, это я сыграла с ними шутку, потому что части книги, взятые прямо из реальной жизни, осуждаются как невозможные и абсурдные» а сцены, которые я выдумала из своей собственной глупой головы, объявляют очаровательно естественными, нежными и правдивыми. Так что я утешу себя этим, а когда буду готова, снова поднимусь на ноги и попробую еще раз. Глава пятая. Опыты домоводства. Как и большинство других молодых женщин, Мэг начала свою замужнюю жизнь с решимости стать образцовой домохозяйкой. Джон должен обрести рай в доме, он должен всегда видеть улыбающееся лицо жены, должен великолепно питаться каждый день и никогда не думать о потерянной пуговице. Она вкладывала в работу по дому столько любви, энергии и бодрости, что не могла не преуспеть, несмотря на некоторые препятствия. Ее домашний рай не был безмятежным, потому что маленькая женщина хлопотала, Слишком стремилась угодить мужу и суетилась, как истинная Марта, обремененная множеством забот. Примечание. Марта – персонаж романа Вальтера Скотта ропрой. Иногда она слишком уставала, чтобы даже улыбнуться. У Джона начиналось расстройство желудка после перемены изысканных блюд, и он неблагодарно требовал простой еды. Что касается пуговиц, то она вскоре стала удивляться, куда они исчезают качать головой из-за беспечности мужчин и грозить мужу, что заставит его пришивать их самому, и посмотрит, справятся ли с этим его неуклюжие, нетерпеливые пальцы лучше, чем ее. Они были очень счастливы, даже после того, как обнаружили, что они не могут жить лишь любовью. Джон не считал, что Мэг стала менее красивой, даже когда она улыбалась ему из-за привычного кофейника. Мэг не пропускала ни одного романтичного ежедневного расставания, когда муж вслед за поцелуем нежно спрашивал ее: « Не прислать ли мне телятины или баранины, чтобы ты приготовила ужин дорогая. Их домик перестал быть разукрашенной беседкой, но стал просто домом, и молодые вскоре почувствовали, что это перемена к лучшему. Сначала они играли в домашнее хозяйство и радовались как дети. Затем Джон решительно окунулся с головой в работу, чувствуя на своих плечах бремя главы семьи. А Мэг убрала свои батистовые платья в шкаф, надев большой фартук, и принялась за работу, как уже было сказано, скорее с большей энергией, чем с осмотрительностью. Во время своего приступа кулинарной мании она изучила книгу рецептов миссис Корнелиус «От корки до корки», как будто это был задачник по математике, решая задачи с терпением и осторожностью. Иногда они приглашали марчей, чтобы те помогли им съесть слишком обильные удавшиеся блюда, или втайне отправляли лотти с порциями неудавшихся кушаний к юным хюмелям, которые должны были скрыть неудачу от посторонних глаз в своих желудках, вполне пригодных для этой цели. Вечер, проведенный с Джоном, склонившимся над своими бухгалтерскими книгами, обычно приводил к временному затишью в кулинарном энтузиазме. За ним следовал приступ бережливости, во время которого беднягу кормили хлебным пудингом, тушеным рагу с овощами и чуть теплым кофе, что испытывало его терпение, хотя он переносил это с похвальной стойкостью. Однако еще до того, как была найдена золотая середина, Мэг включила в свой домашний обиход то, без чего молодые пары редко обходятся в течение длительного времени — семейную ссору в желанием по-хозяйски наполнить свою кладовую домашними заготовками, она взялась за приготовление желе из собственной смородины. Джону было дано указание заказать домой дюжину или две маленьких горшочков и сахара сверх обычного количества, так как смородина в их садике созрела и должна была быть немедленно обработана. Поскольку Джон был твердо убежден, что его «женушке» все было по плечу, и, естественно, гордился ее мастерством, он решил сделать ей приятное и заготовить единственный созревший у них урожай в самом приятном виде для употребления зимой. Дома появились четыре дюжины очаровательных горшочков, полбочки сахара и маленький мальчик, чтобы помочь ей собрать смородину. Убрав свои красивые волосы под чепчик, обнажив до локтей руки и надев клетчатый фартук, который выглядел кокетливо, несмотря на то, что доходил ей до горла. Молодая хозяйка принялась за работу, не сомневаясь в успехе. Разве она не видела сотни раз, как это делала Ханна? Поначалу ее поразило количество горшочков, но Джон так любил желе, а милые баночки так мило смотрелись бы на верхней полке кладовой, что Мэг решила заполнить их все и потратить целый день, собирая ягоды, кипятя, Процеживая и хлопоча над своим желе. Она старалась изо всех сил Она сверялась с книгой рецептов миссис Корнелиус. Она ломала голову, вспоминая, как бы поступила Ханна с тем, что Мэг не довела до конца. Она снова кипятила, снова добавляла сахар и убавляла огонь. Но это ужасное варево никак не застывало в желе. Ей очень хотелось броситься домой к маме, как она была в фартуке, и попросить о помощи. Но они с Джоном договорились, что никогда никому не будут досаждать своими личными заботами, переживаниями или ссорами. Они смеялись над этим последним словом, как будто сама идея, которую оно обозначало, была нелепой. Но они решили держать свое слово, и всякий раз, когда можно было обойтись без посторонней помощи, они так и поступали, и никто не вмешивался в их жизнь, потому что так посоветовала миссис Марч. Итак. Мэг в одиночестве билась с неподатливым сладким варевом весь тот жаркий летний день, а в пять часов вечера села посреди перевернутой вертном кухни, заломила свои измазанные вареньем руки, вскрикнула и заплакала. Тогда, в первые дни своей замужней жизни, она часто говорила, «Мой муж всегда будет волен пригласить домой друга, когда пожелает. Я должна быть всегда готова к этому». Не будет никакой суеты, ссор, неловкости, а будет убранный дом, веселая жена и хороший обед. Джон, дорогой, тебе не нужно спрашивать у меня разрешение. Приглашай кого хочешь и будь уверен, что я окажу гостеприимство. Это было очаровательно, разумеется. Джон прямо-таки светился от гордости, услышав эти слова от нее. И почувствовал, какое это счастье, иметь такую замечательную жену. Но хотя время от времени у них бывали гости, их приход никогда не был неожиданным, и у Мэг до сих пор не было возможности отличиться. Так всегда бывает в этой юдоле слез. Это неизбежность, которой мы можем только удивляться, сожалеть об этом и переносить как можем. Если бы Джон не забыл о желе, с его стороны действительно было бы непростительно выбрать именно этот день из всех дней в году, чтобы неожиданно привести друга домой на ужин. Похвалив себя за то, что утром были заказаны прекрасные продукты, будучи уверенный в том, что их вот-вот приготовят, и предвкушая, какой великолепный эффект он произведет, когда его хорошенькая жена выбежит ему навстречу, он сопроводил друга в свое жилище с неудержимым удовлетворением молодого хозяина и мужа. Но этот мир... Полон разочарований, как обнаружил Джон, приблизившись к голубятне. Обычная, гостеприимно открытая входная дверь сегодня была не только закрыта, но и заперта. И ступени украшала грязь, не убранная со вчерашнего дня. Окна гостиной были закрыты, шторы опущены. И на веранде не было его хорошенькой жены в белом платье, занятой шитьем, с умопомрачительным бантиком в волосах и хозяйка дома с блеском в глазах и застенчивой улыбкой не приветствовала своего гостя. Ничего подобного не наблюдалось, потому что не видно было ни одной живой души, кроме спавшего под кустами мальчика, испачканного соком ягод, словно кровью. — Боюсь, что-то случилось. Пройди в сад, Скотт, а я пока поищу миссис Брук, — сказал Джон, встревоженной тишиной и безлюдьем. Он обижал вокруг дома, следуя за резким запахом жженого сахара, и мистер Скотт со странным видом пошел за ним. Он осторожно остановился в отдалении, когда Брук скрылся в доме, но со своего места он мог хорошо видеть и слышать все происходящее и, будучи холостяком, предвкушал грядущую семейную сцену. На кухне царили беспорядок и отчаяние. Желе переливалось из одного горшочка в другой, стекало на пол и бойко подгорало на плите. Лотти с тефтоническим хладнокровием не возмутила ела хлеб со смородиновым сиропом, потому что желе оставалось безнадежно жидким, в то время как миссис Брук, уткнувшись в свой фартук, сидела на кухне, горько всхлипывая. — Моя дорогая девочка, что произошло? — воскликнул Джон, врываясь в комнату, ошеломленный видом обожженных рук, известием о неожиданном происшествии и втайне ужасаясь при мысли о гости в саду. «О, Джон, я так устала! Мне жарко! Я злюсь и волнуюсь! Я занималась этим до полного изнеможения! Помоги же мне, или я умру!» И измученная хозяйка бросилась ему на грудь, оказывая ему сладкий прием во всех смыслах этого слова, потому что и ее передник, и пол Были окроплены вареньем, словно перенося обряд крещения. Что тебя так расстроило, дорогая? Случилось что-нибудь ужасное? – спросил встревоженный Джон, нежно целуя маленький чепчик, который съехал на бок с макушки. Да, да, в отчаянии всхлипнула Мэг. Тогда рассказывай быстрее, не плачь. Я могу вынести все, что угодно, только не слезы. Выкладывай, любовь моя. Ж Желе не загустевает. «Я не знаю, что делать!» Джон Брук расхохотался над этим так, как впоследствии никогда не осмеливался. И насмешливый Скот невольно улыбнулся, услышав этот искренний раскат смеха, который явился последней каплей горя, переполнившего бедняжку Мэк. «И только-то выбрось это в окно и забудь! Я куплю тебе кварты желе, если захочешь!» Но ради бога, не устраивай истерику, потому что я привел с собой Джека Скотта поужинать, и... Джон не успел продолжить, потому что Мэк оттолкнула его и рухнула в кресло, трагически сложив руки. И тоном, в котором смешались негодование, упрек и смятение, произнесла. Человек пришел на ужин, а в доме беспорядок. Джон Брук, как ты мог так поступить? Тише, он в саду. «У меня из головы выскочило это злосчастное желе, но теперь ничего не исправить», — сказал Джон с тревогой, оглядываясь вокруг. «Тебе нужно было послать мне весточку или сказать об этом сегодня утром, и ты должен был помнить, чем я занята». Раздраженно продолжала Мэг, потому что даже голубки клюются, если взъерошить их перышки. Утром я не знал, что приглашу его, да и времени не было послать весточку, потому что я встретил его по дороге домой. «Мне и в голову не пришло спрашивать у тебя разрешение, ведь ты всегда говорила, чтобы я поступал, как мне хочется. Я никогда не делал этого раньше, и будь я проклят, если я когда-нибудь снова так поступлю», — добавил Джон с обиженным видом. «Надеюсь, что ты так не поступишь. Уведи его немедленно. Я его не приму, и ужин не приготовлен». «Подумать только, где же говядина и овощи, которые я послал домой?» «И пузинг, который ты обещала приготовить!» — крикнул Джон, бросаясь в кладовую. «У меня не было времени готовить ужин! Я думала, мы поедим у мамы! Прости, но я была так занята!» И у Мэг на глаза снова навернулись слезы. У Джона был мягкий характер, но он был живой человек, и ни душевному, ни физическому спокойствию не способствовало после долгого рабочего дня прийти домой усталым, голодным и полным надежд, а вместо этого увидеть беспорядок, пустой стол и сердитую жену. Однако он снова сделал над собой усилие, и небольшой шторм миновал бы, если бы ни одно неудачное слово, сказанное им. «Да, неприятная ситуация, я согласен, но с твоей помощью мы справимся» и хорошо проведем время. Не плачь, дорогая, а просто сделай небольшое усилие и приготовь нам что-нибудь. Мы оба голодные, как волки, так что нам все равно, что поесть. Дай нам холодного мяса, хлеба и сыра. Не нужно нам желе». Он хотел, чтобы это прозвучало добродушно, как шутка. Но одно единственное слово решило его судьбу. Мэг подумала, что было слишком жестоко намекать на ее досадную неудачу. И последняя капля переполнила чашу ее терпения, когда он так пошутил. «Тебе нужно как можно скорее уладить эту ситуацию. Я слишком устала, чтобы делать небольшое усилие ради кого-либо. Это так похоже на мужчин, приводить в дом человека и подавать на стол кость и простой хлеб с сыром». «Я не потерплю ничего подобного в своем доме. Отведи этого Скотта к маме и скажи ему, что я в отъезде, больна, умерла, что угодно. Я его не приму, а вы оба можете смеяться надо мной и моим желе сколько угодно. Вам здесь больше ничего не светит». И на одном дыхании бросив этот вызов, Мэг швырнула в фартук и поспешно покинула поле боя, чтобы поплакать в своей комнате. Что эти два существа делали в ее отсутствии, ей было неизвестно. Но мистера Скотта не отвели к маме, и когда Мэг спустилась вниз после того, как муж с другом вместе ушли, она обнаружила следы беспорядочного обеда, и это привело ее в ужас. Лотти сообщила, что они ели много и много смеялись, и хозяин велел ей выбросить сладкое варево и убрать горшки. Мэг очень хотелось пойти и рассказать обо всем случившемся маме. Но чувство стыда за свои собственные недостатки, чувство верности Джону, который может быть жесток, но никогда не должен об этом знать, удержало ее. И после небольшой уборки она нарядилась и села ждать, когда Джон вернется и будет прощен. К сожалению, Джон не пришел к ней, так как был иного мнения о случившемся. Он обернул это в хорошую шутку для скота, как мог, извинился за свою женушку и разыграл из себя гостеприимного хозяина так ловко, что его другу понравился импровизированный ужин, и он пообещал прийти снова. Но в действительности Джон был зол, хотя и не показывал этого, так как чувствовал, что Мэг бросила его в трудный час. Было нечестно говорить мужчине, чтобы он приводил домой друзей в любое время, когда захочет. А когда он припомнил это тебе, ты разозлилась, обвинила его и бросила одного на произвол судьбы, чтобы он выглядел смешным или жалким. Нет, клянусь Богом, это нечестно, и Мэг должна это понять. Он внутренне кипел от злости во время обеда, но когда волнение утихло и он пошел домой, проводив скота, его настроение смягчилось. Бедняжка, ей было тяжело, когда она от всего сердца старалась угодить мне. «Конечно, она не права, но она так молода. Я должен быть терпеливым и воспитывать ее». Джон надеялся, что жена не ушла домой к маме. Он терпеть не мог пересуды и вмешательства в свою личную жизнь. На мгновение он снова рассердился при одной только мысли об этом. Но затем страх, что Мэг сейчас доплачется до истерики, смягчил его сердце и заставил его ускорить шаг. Он решил быть спокойным и добрым, но твердым, очень твердым, и показать ей, что она не выполнила свои обязательства перед супругом. Мэг тоже решила быть спокойной и доброй, но твердой, и показать мужу, в чем заключаются его обязательства. Ей очень хотелось выбежать ему навстречу, попросить прощения, чтобы он ее поцеловал и утешил, и она была уверена, что так и будет. Но, конечно, не сделала ничего подобного и увидев Джона, приближающегося к дому, начала совершенно непринужденно напивать себе под нос, раскачиваясь в кресле качалки, и заниматься шитьем, как леди, отдыхающая в своей прекрасной гостиной. Джон был немного разочарован, не встретив нежную Ниобу. Примечание. Ниоба в греческой мифологии ⁇ символ материнского горя. Но чувствуя, что его достоинство требует, чтобы она извинилась первой, Он не попросил прощения, лишь неторопливо вошел и лег на диван с исключительно уместным замечанием. Скоро будет новолуние, дорогая. Ничего не имею против, также спокойно ответила Мэг. Мистер Брук пытался заговорить на некоторые другие общие темы, но они встретили холодный прием со стороны миссис Брук, и беседа сошла на нет. Тогда Джон подошел к одному из окон, развернул свою газету и, образно говоря, с головой ушел в нее. Мэг придвинулась к другому окну и принялась шить, словно новые розочки для тапочек были одним из предметов первой необходимости. Никто не произнес ни слова. Оба выглядели вполне спокойными и твердыми, и оба чувствовали себя безумно неловко. «О, Боже!» – подумала Мэг. «Жизнь в браке очень тяжела и требует не только любви, но и бесконечного терпения, как говорит мама». Слово «мама» наводило на мысль о других материнских советах, данных давным-давно, которые воспринимались с недоверием и несогласием. «Джон хороший человек, но у него есть свои недостатки, и ты должна научиться их видеть и мириться с ними, помня о своих собственных. Он очень решителен, но никогда не будет упрямиться, если ты будешь терпелива в своих доводах и не станешь раздраженно спорить. Он очень педантичен и щепетилен в том, что касается истины. Хорошая черта, хотя ты называешь его дотошным. Никогда не обманывай его ни взглядом, ни словом, Мэг, и он окажет тебе доверие, которое ты заслуживаешь, поддержку, в которой ты нуждаешься. У Джона вспыльчивый характер, Но не такой, как у нас. Мы быстро вспыхиваем, но быстро остываем. Его гнев разгорается медленно, ровно. Но если однажды распалиться, то погасить его нелегко. Будь осторожна, очень осторожна, чтобы не разгневать его. Ибо мир и счастье в семье зависят от сохранения его уважения к тебе. Следи за собой. Будь первой, кто попросит прощения, если вы оба не правы и остерегайся мелких обид, недоразумений и опрометчивых слов, которые часто приводят к горькой печали и раскаянию. Эти напутствия вспомнились Мэг, когда она сидела за шитьем на закате дня. Особенно последняя фраза. Это была их первая серьезная ссора. Ее опрометчивые речи казались ей теперь и глупыми, и злыми, когда она их вспоминала. Ее гнев теперь выглядел детским, а мысли о бедном Джонни, который возвращается домой с работы и видит такую ужасную картину, совершенно растопили ее сердце. Она взглянула на него со слезами на глазах, но он этого не заметил. Она отложила шитье и поднялась, подумав, «Я первая скажу прости», но он, казалось, не слышал, как она встала. Мэг очень медленно пересекла комнату, потому что ей было трудно перебороть свою гордость, подошла и встала рядом с ним. Но он не повернулся к ней. На мгновение ей показалось, что она действительно не может извиниться. Затем ей в голову пришла мысль. «Это только начало. Я сделаю все, что от меня зависит, и мне не в чем будет себя упрекнуть». И, наклонившись, Она нежно поцеловала мужа в лоб. Конечно, это все решило. Покаянный поцелуй был лучше, чем все слова на свете. И в следующее мгновение Джон усадил ее к себе на колени, нежно говоря. «Это было ужасно, шутить над бедными горшочками с желе. Прости меня, дорогая, я никогда больше не буду так делать». Но, боже мой, он смеялся потом над этим случаем сотни раз. И Мэг тоже смеялась. И оба объявили, что это было самое сладкое желе, которое они когда-либо делали, потому что вместе с желе в баночках были законсервированы семейный мир и согласие. После этого Мэг пригласила мистера Скотта на званый ужин и устроила ему настоящий пир без вскипевшей жены в качестве первого блюда. И в этот раз она была так веселая и любезна, и все прошло так замечательно, что мистер Скотт назвал Джона везучим и всю дорогу домой качал головой, размышляя над тяготами холостяцкой жизни. Осенью на Мэг обрушились новые испытания и переживания. Салли моффот возобновила свою дружбу с ней, постоянно забегала в маленький домик, чтобы посудачить о том о сем или приглашала бедняжку заглянуть к ней на денек в свой большой дом. Мэг это нравилось, потому что, когда было пасмурно, она часто чувствовала себя одинокой. Все были заняты своими делами в доме Марчей. Джон возвращался домой поздно вечером, и ей совсем нечем было заняться, кроме как шить, читать или бесцельно бродить по комнатам. Поэтому, само собой, случилось так, что Мэг стала слоняться без дела, и болтать со своей подругой. Глядя на красивые безделушки Салли, Мэг стала страстно желать иметь такие же и страдала из-за того, что у нее их не было. Салли была очень добра и часто предлагала подарить ей эти вожделенные вещицы. Но Мэг отказывалась, зная, что Джону это не понравится. А потом эта глупая маленькая женщина взяла и сделала то, что Джону не понравилось еще больше. Она знала размеры доходов своего мужа, и ей нравилось сознавать, что он доверяет ей не только свое счастье, но и то, что некоторые мужчины, кажется, ценят гораздо больше, свои деньги. Она знала, где они лежат, могла свободно брать столько, сколько ей хочется, и единственное, о чем он просил Мэг, это чтобы она вела учет каждого пенни. Раз в месяц оплачивала счета и помнила, что она жена небогатого человека. До сих пор она аккуратно справлялась с этим. Была бережлива и аккуратно, четко вела свои маленькие книги расходов и без страха ежемесячно показывала их мужу. Но той осенью змей-искуситель проник в рай Мэг и стал сбивать ее с пути истинного, как многих современных Ев, не яблоками, а платьями. Мэг не любила, когда ее жалели и заставляли чувствовать себя бедной. Это ее раздражало, но ей было стыдно в этом признаться. И время от времени она пыталась утешиться, купив что-нибудь красивое, чтобы Салли не думала, что ей приходится экономить деньги. После этого она всегда чувствовала себя согрешившей, потому что красивые вещи редко были необходимыми. Но на тот момент они стоили так дешево, что не вызывали беспокойства, поэтому количество мелочей, незаметно увеличивалась, и в походах по магазинам она больше не была пассивной наблюдательницей. Но мелочи стоили больше, чем Мэг могла себе представить, и когда в конце месяца она посчитала расходы, итоговая сумма ее несколько напугала. В тот месяц Джон был занят своей работой и поручил ей вести счета. В следующем месяце он уехал в командировку, но на третий устроил большой квартальный расчет. И Мэг запомнила этот случай навсегда. За несколько дней до этого она совершила ужасный поступок, который угнетал ее совесть. Салли покупала шелк, и Мэк давно мечтала о новом легком красивом платье для выхода, так как ее черное шелковое платье смотрелось слишком просто. А носить вечерние наряды из более тонких тканей больше подобало юным девушкам. На Новый год тетушка Марч обычно дарила каждой сестре по 25 долларов. Ждать оставалось всего месяц, а на распродаже был прекрасный фиолетовый шелк, и у Мэг хватило бы на него денег, если бы только она осмелилась их взять. Джон всегда говорил, что то, что принадлежит ему, принадлежит и ей. Но сочтет ли он правильным, что она потратит не только... Ожидаемые на Новый год 25 долларов, но еще и 25 долларов из семейного бюджета. Вот в чем был вопрос. Салли уговаривала ее, предлагала одолжить ей денег, и с самыми лучшими намерениями на свете искушала Мэг так, что та не могла противиться. В недобрый момент продавец вскинул вверх прекрасные сверкающие складки и сказал: Почти даром, уверяю вас, мэм! Она ответила. Я беру. И ткань была отрезана и оплачена. Салли ликовала, а Мэг смеялась, как будто никаких последствий не предвиделась, и уехала домой с чувством, словно полиция преследовала ее за кражу. Дома она попыталась унять угрызение совести, разложив перед собой прекрасный шелк. Но теперь он выглядел не таким серебристым, все-таки не шел ей. И слова 50 долларов казались отпечатанными на каждом отрезе ткани как узор. Она убрала его в шкаф, но он преследовал ее не как восхитительный образ платья, а был ужасно похож на призрак глупости, от которого нелегко избавиться. Когда в тот вечер Джон достал свои расходные книги, сердце Мэг защемило, и впервые за всю свою супружескую жизнь. Она почувствовала страх перед своим мужем. Его корие глаза смотрели по-доброму, но ей они казались суровыми, и хотя он был необычайно весел, она решила, что он раскусил ее, но не хотел, чтобы она об этом догадалась. Все счета за дом были оплачены, все расходные книги в порядке. Джон похвалил ее и уже разворачивал старый бумажник, который они называли банком, когда Мэг, зная, что он совершенно пуст, остановила его руку, нервно сказав. «Ты еще не посмотрел мою книгу личных расходов?» Джон никогда не просил ее показывать эту книжечку, но она всегда настаивала на этом, обычно наслаждаясь его мужским изумлением по поводу странных вещиц, необходимых женщине, и вынуждала его догадываться, что такое кант, настойчиво требовать объяснить ему, что означает кофточка в обтяжку, или удивляться, как безделица, состоящая только из трех бутонов роз, лоскутка бархата и пары нитей, могла оказаться шляпкой и стоить 6 долларов. Тем вечером он выглядел так, словно предвкушал, как будет шутливо расспрашивать о расходах и притворяться, что его пугает ее расточительность, как он часто делал, но на самом деле он особенно гордился благоразумием своей жены. Мэг медленно извлекла книжечку, положив перед ним, и встала позади его кресла под тем предлогом, что хотела разгладить морщины на его усталом лбу. И стоя за его спиной, со всевозрастающим ужасом, проговорила. Джон, дорогой, мне стыдно показывать тебе мою книгу расходов, потому что в последнее время я действительно была ужасно расточительной. Я так часто бываю на людях что мне, знаешь ли, нужно во что-нибудь одеваться. И Салли посоветовала мне купить это, что я и сделала. И мои деньги в подарок на Новый год частично покроют эти расходы. Но я пожалела, что так поступила, потому что знала, что ты сочтешь это неправильным». Джон рассмеялся, притянул ее к себе, обведя вокруг кресла, и добродушно сказал. «Не отходи и не прячься от меня». Я не буду наказывать тебя из-за пары с ног сшибательных сапожек. Я горжусь ножками своей жены и не имею ничего против, если она заплатит 8 или 9 долларов за сапожки, если они хорошие». Это была одна из последних купленных ею мелочей, и взгляд Джона упал именно на эту сумму, когда он говорил. «О, что он скажет, когда дойдет до этих ужасных 50 долларов?» — подумала Мэг. И содрогнулась. «Это хуже, чем сапожки. Это шелковое платье», — сказала она с отчаянным хладнокровием, желая, чтобы худшее поскорее осталось позади. «Ну, дорогая, каков клятый общий итог?» Как говорит мистер Монтолини. Примечание. Монтолини — персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Николби». Это было не похоже на Джона, и она знала, что он смотрит на нее тем открытым взглядом, который она всегда была готова встретить, ответив ему также открыто. Она перевернула страницу и одновременно отвернула в сторону голову, указывая на сумму, достаточно большую и без 50 долларов, а с учетом последней покупки, оказавшейся совершенно ужасной. На минуту в комнате воцарилась тишина. Затем Джон медленно произнес. Но она почувствовала, что ему стоило больших усилий, не выражать неудовольствия. Ну, я не думаю, что 50 долларов это много для платья со всеми этими оборками и штучками, которые тебе необходимы, чтобы отделать его по сегодняшней моде. «Оно пока не сшито и не отделано», — тихо вздрогнула Мэг, внезапно вспомнив о расходах, которые еще придется понести, и эта мысль ошеломила ее. «Двадцать пять ярдов шелка, кажется, достаточно, чтобы с головой укрыть маленькую женщину. Но я не сомневаюсь, что моя жена будет выглядеть не хуже, чем миссис Нет Моффат, когда наденет его», — сухо сказал Джон. «Я знаю, что ты сердишься, Джон» но ничего не могу с собой поделать. Я не хочу тратить твои деньги впустую, и я не думала, что эти мелочи в итоге окажутся такими дорогими. Я не могу устоять, когда вижу, как Салли покупает все, что захочет, и сочувствует мне, потому что я этого не делаю. Я стараюсь быть всем довольной, но мне трудно. Я устала быть бедной». Последние слова были произнесены так тихо, что ей показалось, муж их не расслышал но он их слышал и они глубоко его ранили потому что он отказывал себе во многих удовольствиях ради мэг она хотела откусить себе язык сказав это потому что джон оттолкнул от себя книги и встал сказав дрожащим голосом я боялся этого я стараюсь изо всех сил мэг если бы он отругал ее или даже устроил взбучку это не ранило бы ей сердце как эти несколько слов. Она подошла и прижалась к нему, роняя слезы раскаяния. «О, Джон, мой дорогой, добрый, трудолюбивый мальчик! Я не это имела в виду. Это было так низко, так нечестно и неблагодарно. Как я могла так сказать? О, как я могла сказать такое?» Он был очень добр и с готовностью простил ее и не высказал ни единого упрека но Мэг осознавала, что именно она совершила, и ее слова не скоро забудутся, хотя Джон, возможно, никогда больше не упомянет об этом. Она обещала любить его и в горе, и в радости, и вот она, его жена, упрекнула его в бедности после того, как безрассудно потратила заработанные им деньги. Это было ужасно, и хуже всего было то, что Джон, Продолжал потом вести себя так спокойно, как будто ничего не произошло, кроме того, что стал задерживаться в городе допоздна и работал дома по ночам, когда она уходила плакать, пока не заснет. Через неделю другое угрызение совести чуть не довели Мэг до болезни, а известие о том, что Джон отменил заказ на новое пальто для себя, привело ее в состояние отчаяния и на нее было жалко смотреть в ответ на ее удивленные расспросы он просто сказал я не могу себе этого позволить дорогая